Я и чувствую себя точно так же. Вздохнув, я перекрыла дверь. Никто, а меньше всего Шарлота, не должны были войти в помещение, пока меня здесь не будет. Что бы там она ни собиралась делать со своими растянутыми голеними, она ни в коем случае не должна была войти сюда. Я открыла встроенный шкаф и набрала побольше воздуха. Это было очень трудно пролезть сквозь дыру и ползком добраться до крокодила, в чреве которого в опилках был уложен хронограф. На моей свежей пижаме появились грязные серые полосы, и везде понацеплялась многочесинная паутина. Фу, отвратительно. "У тебя там мелочь", сказал Ксемерев, когда я с хронографом в руках снова выкорабкалась на руку. Он показал на мою грудь. Мелочью оказался огромный паук размером ладошку Каролины. Ну, во всяком случае, приблизительно. только с огромнейшим самоконтролем мне удалось подавить крик, который разбудил бы не только жителей этого дома, но и всей этой части города. Стряхнутый паук торопливо искал убежище под моей кроватью. Хуже, это не жутко, как быстро они могут бегать на своих восьми ногах. Вау-вау-вау. Почти минуту вмякала я. Меня всё ещё трясло от брезгливости, когда я настраивала хронограф. Да не трясесь ты так, сказал Ксемериус. Бывают пауки в 20 раз больше. где на планете Рамолос. Ну, в порядке, всё должно быть правильно. Я занесла хронограф в шкаф, поставила на ларь, встала перед ним на колени и сунула в палец в отделение под трубином. Через полтора часа я снова вернусь, а ты за это время пригляди за тарантулом, будь любезен. Я помахала к Семелиусу фонариком Ника и набрала побольше воздуха. Он с драматичным жестом положил себе руку на грудь. «Ты уже покидаешь меня? День еще так далек!» «Ах, заткнись, Джульетта!» — сказала я и наколола крепко палец об иглу. Когда я в следующий раз вздохнула, у меня рода был полон фланели. Я поспешно выплюнула ее и включила фонарик. Это был банный халат, висевший прямо перед моим носом. И вообще, в стройный шкаф... был полностью забит одеждой, висевшей двумя рядами, и прошло какое-то время, пока я смогла выплиться между неё. Ты слышал это, послышался женский голос за пределами шкафа. О нет, пожалуйста, только не это. Что случилось, сокровище? это был мужской голос, и он звучал очень и очень робко. От страха я была неспособна пошевелиться.